Наследник вошел, ведя сестру свою под руку, и потом следовал за крестами. Но надо всем лежало какое-то облако грусти, несоответственное торжеству из торжеств, и сам наследник казался очень мрачным. Целования не было. Члены царской семьи после утренни приложились к крестам и образам и похристосовались сдержавшим их духовенством. Вслед затем началась литургия. Государь слушал только утренню сидя в комнатах великой княгини Ольги Николаевны, которые в это время занимал. К концу месяца государь, впрочем, стал поправляться, и лейб-медик Рейнгольд, также участвовавший в лечении, утверждал, что вынесенная им болезнь может быть очень благодетельна для его здоровья если не последует какой-нибудь особенной неосторожности или не будет каких-либо внешних причин раздражения, в его положении и при его характере часто неизбежных. 25 марта он впервые несколько прошелся по Дворцовому бульвару под лучами весеннего солнца. Но роль его и в этот день на празднике конно-гвардейского полка опять занимал наследник. Только в начале апреля здоровье его совсем восстановилось. Годичный парад всех гвардейских войск на Царицыном лугу, бывавший при императоре Николая обыкновенно в самых первых днях мая, в 1847 году, за чрезвычайно дурной погодой, постоянно со дня на день был откладываем, и состоялся только 22-го числа. Накануне граф киселёв имел свой доклад, при котором государь рассказал, что получил безыменное письмо, предварявшее, что есть злой умысел, воспользоваться парадом для посягательства на его жизнь. Это, впрочем, прибавил он «для меня не новое, и я уже не впервые получаю подобные записочки». Парад длился пять часов, Хотя трудно предположить, чтобы государь, продолживший его как бы нарочно долей обыкновенного, был в это время совершенно спокоен. В поездку государя в 1845 году в Италию папа вручил ему записку о неудовольствиях римского кабинета, на наш по делам Римско-католической церкви в Царстве Польском и в Западных губерниях. Для предварительных о том переговоров оставался еще в Риме несколько времени после государя граф Нессель-Рот, а по возвращении последнего в Петербург был составлен здесь особый комитет из него и графов Орлова, Киселева, Блудова и Перовского. Для положения на меру дальнейших оснований – устройству всего дела. Затем окончательная на этих основаниях негациация при содействии посланника нашего в Риме Бутинёва возложена была на графа Блудова, служившего некогда по дипломатической части и управлявшего прежде делами иностранных исповеданий в России. Он отправился из Петербурга 18 августа и заведование в его отсутствие вторым отделением собственной его величества канцелярии поручено было престарелому и больному статс-секретарю балугянскому но по одним лишь текущим делам и с весьма ограниченной властью. 3 апреля 1847 года я поехал к больной моей тёще. Вдруг туда приезжает ко мне фельдъегерь. Что такое? «Пакет от государя» с надписью «Весьма нужное». В нем письмо на высочайшее имя от одной из дочерей Балугьянского с известием, что отец их опасно болен и находится уже при последнем издыхании. На письме надпись ко мне «Руки государя». «Сейчас только узнал, прошу посетить старика и поклониться от меня. А ежели скончается...» Поручаю вам принять отделение в ваше веденье до возвращения графа Блудова. Я тотчас поскакал к Блугянскому, но уже не застал его в живых, вследствие чего вступил в должность и, донеся о том государю, и спрашивал разрешение, вступит ли мне во все права Блудова или, по примеру Блугянского ограничиваться только текущей перепиской без присутствования в Комитете министров.